Глава шестая. Мой дом, моя могила. Братья-гоблины ушли, едва заполучив назад свой кинжал. По их часто бросаемым в сторону кладбища взглядам я понял, что они чувствуют здесь себя неуютно и хотят поскорее убраться. Судя по всему, плату за меня некромант получил авансом еще во время оформления заказа. По крайней мере, никаких денег слугам колдуна могильщик не передавал. Впрочем, все это меня не так волновало, как появившееся сообщение. «Выполнено задание. Новый хозяин. Получена награда плюс 30 опыта. Всего опыта 30 из 100». А вот и мое первое выполненное задание. По предыдущему опыту игры я знал, что выполнение заданий, наряду с убийством монстров, это едва ли не единственный способ прокачки. Конечно, за счет экипировки и развития навыков можно было существенно поднять свои параметры, даже не повышая уровни, но почти вся экипировка и умения имели ограничения по уровню да и очки развития персонажа, выдаваемые с уровнем, лишними не были. Между прочим, с моими боевыми характеристиками и коммуникабельностью прокачка обещала стать весьма нетривиальным делом. Разумеется, для людей с ограниченными возможностями или временно отключенным игровым чатом была предусмотрена возможность получать задания через общий интерфейс взаимодействия с неписями. Но большая часть заданий в фан-мире была скрыта. Нужно было добиться расположения конкретного НИПа, ага, выполняя его поручение, выполнить какие-нибудь особые условия или просто раскрутить бота на выдачу задания, грамотно построив диалог. Голосовой, разумеется. Ну что, работничек, давай-ка мы тебя где-нибудь пристроим. С усмешкой обратился ко мне Карл и указал на кладбище. С учетом моего состояния жест получился весьма зловещим. Но сперва тебе нужно подлечиться. Вон, еле на ногах стоишь. И... развел я руками. Значит, так. Как я понимаю, ты у нас новообращенный, а значит мой богатый опыт общения с подобными тебе пригодится. Так что давай пройдем ускоренный курс молодого мертвеца. «Слушай меня внимательно, дважды повторять не стану». Я утвердительно кивнул и изобразил внимательного слушателя. «Урок первый. Городское кладбище. Для таких, как ты, вопреки распространенному мнению, это весьма неприятное место. Получше, чем за стенки святой Инквизиции, конечно, но все же...» «Дабы избежать излишнего убегания, расползания и размножения живых мертвяков, нежитью именуемых, по нашему славному граду Риверу повелеваю все земли кладбищенские осветить ритуально и должным образом оградить». Указ градоначальника Радослава от 13 апреля 312 года. Аккурат после эпидемии некроза. Смекаешь? Я смек, и еще как. Шагов пять пятился, стараясь подальше оказаться от святой земли, на которой раскинулся западный погост. Плюс сто процентов уязвимости магии света — это вам не шутки, с моими-то остатками здоровья. То-то же! Да ты на ограду посмотри вокруг кладбища, до каждой могилки. Думаешь, эти пики да наконечники острые от детворы до варья у покойников стерегут? ха то защита не мертвых от живых, а живых от мертвых, коли им вздумается на свет белые выбраться из уютных могил. — А-а-а! — вопросительно промычал я. — Ничего. Оно тебя жечь, конечно, будет, но не смертельно. А уж кусочек проклятого места я специально для тебя организую, не волнуйся. Теперь урок второй. «Обычными средствами тебе не исцелиться. Нужно искать другие способы, рассчитанные именно на таких, как ты. Но если есть время, то ты можешь залечить любые раны, закопавшись в землю. Пара часов тебе хватит?» «Внимание! Вам предлагают задание «Исцеление мертвеца». «Принять задание?» «Да?» «Нет». «Цель задания». Закопавшись в землю, за два часа полностью восстановить здоровье. Награда плюс тридцать опыта. Штраф за невыполнение нет. Соглашаюсь. Да и особого выбора у меня нет. Теперь Карл мой хозяин и в обозримом будущем единственный источник заданий. Да и мужик вроде неплохой. Даже взялся меня обучать премудростям загробной жизни. Или в моем случае правильно говорить «вне гробовой не жизни. Могильщик с легкостью закинул на плечо лопату и отправился к невзрачному домику, что стоял посреди кладбища, теряясь среди разнообразия склепов и надгробных плит. Я же снова использовал умение закопаться, погрузившись в землю и получив немного опыта к владению этим умением». Имеющиеся в моем распоряжении 2 часа, я решил потратить на дальнейшее изучение своих новообретенных возможностей. Умение закопаться. Расовое. Уровень 1,54%. Описание. Низшая нежить. Зомби, скелеты, упыри, гули и так далее тело, которое является единственным и окончательным хранилищем некротической энергии, дарующей ей жизнь, способно погружаться в землю на небольшую глубину, чтобы укрыться от палящего солнца и восстановить свои силы. Требования: не расходует ману и энергию. Время использования, перезарядки: 1 секунда, 1 час. Восстановление: Плюс одна единица здоровья раз в десять минут, раз в пять минут на проклятой земле. Плюс одна единица энергии раз в десять минут, раз в пять минут на проклятой земле. Плюс одна единица маны раз в десять минут, раз в пять минут на проклятой земле. А что, неплохо? При моих более чем скромных показателях я практически полностью восстанавливаюсь за каких-то полтора часа. И это на первом уровне владения и лежа в обычной земле. Не говоря уже о тактическом потенциале этого умения, ведь я не просто буду скрыт от взора потенциального противника, но и остаюсь при этом в полном сознании, осознавая себя и все происходящее вокруг». Потом я занялся настройками интерфейса под себя. Включил отображение активных умений своего боевого сета, а также имен и полосок здоровья своего и всех, кто находился в поле зрения до привычных масштабов, отрегулировал изображение на радаре. Отключил пару назойливых системных уведомлений, не несущих никакой смысловой нагрузки. Немного подумав, включил расширенное отображение боевой информации — Хотелось наглядно и в цифрах видеть, в какие приятности и неприятности мне выливаются расовые сопротивляемости и уязвимости. Здоровье у меня на два с половиной чиха, так что каждая лишняя единица входящего или поглощенного урона была на счету. Ползая по менюшкам и окошкам настроек, я и не заметил, как вышло время, отведенное на задание». Здоровье было полностью восстановлено, а потому я снова использовал умение закопаться в его инвертированной версии. Получено плюс 26% опыта владения умением закопаться, уровень первый, 80%. Выполнено задание «Исцеление мертвеца». Получена награда, плюс 30 опыта. Всего опыта 60 из 100%. А вот и ништяки посыпались. Я прикинул в уме, за каждое использование умения я получал примерно 24-29% опыта в нем, а значит, еще один акт самозахранения, и я получу второй уровень умения. Чтобы не забыть об этом, я включил таймер на один час с напоминанием «Закопаться». Дожидаясь Карла, уже идущего ко мне со стороны домика, я быстро открыл карту мира и увеличил масштаб до размеров города Ривера. Открыт был лишь фрагмент, на котором было изображено кладбище. Жилище же некроманта оказалось спрятано под чернильной пустотой неизученных областей, как и весь наш с гоблинами путь до погоста, который я проделал с повязкой на глазах. «Вижу, что ты готов». «Подошел ко мне Карл. Идем. Будет немного жечь, но со временем ты привыкнешь и приноровишься. Главное, не забывай вовремя восстанавливаться». «Вы получили одну единицу урона. Свет. Здоровье. 9 из десяти». «Это я переступил порог кладбища. Терпимо, хотя тут все зависит от того, как часто по мне будет влетать. Если каждый шаг, то далеко мне не уйти». Впрочем, иного выбора и не было, пришлось довериться Карлу. Но ничего, скоро я второй уровень получу и подтяну параметры, станет намного проще. Тебе нужно поскорее наращивать силу и выносливость. Для работы здесь это важно, словно прочитал мои мысли могильщик. А теперь давай я покажу тебе твое жилище. Вы получили одну единицу урона, свет, здоровье 8 из 10. Снова обожгло меня святое место. Итак, судя по всему, урон проходил раз в 10 минут. Неприятно. Практически каждый час придется закапываться. Час работы — час зализывания ран. А мой хозяин уже перешагнул порог каменного, основательно истерзанного временем склепа. В отличие от всех остальных, этот отличался запущенностью — Вокруг него колосились и извивались сорняки, норовя то ухватить за ноги, то хлестнуть колючей веткой. Стены были исшарпаны, а часть крыши и вовсе обвалилась. Тем не менее, едва переступив порог, я почувствовал себя словно дома. Плечи сами собой распрямились, походка стала тверже, а рука непроизвольно легла на холодную стену дома, поглаживая ее. «Дом!» Вот что это было за ощущение. Теперь ты будешь жить здесь. Самая настоящая проклятая земля, так что здесь ты будешь в безопасности. Здесь жили мои предыдущие помощники. Тоже нежить, разумеется. И я благодарно потряс его могучую пятерню. Урок номер три. Если нам, людям, дома и стены помогают, то для тебя таким домом является родная могила или склеп. Поставь гроб посимпатичнее, укрась здесь все на свой вкус. Внимание! Вам предлагают задание «Вот моя могила, вот мой гроб родной». Принять задание «Да» — «Нет». Цель задания — обосноваться в склепе на проклятой земле. Награда плюс 30 опыта. «Штраф за невыполнение нет». «Конечно, да. Знать бы еще, как это сделать». Могильщик вышел, оставив меня одного. Я осмотрелся. «Вымести мусор, прополоть сорняки...» «Хотя нет, они-то как раз были здесь к месту, просто нужно было их правильно пересадить. Вон там поставлю гроб, или лучше закопать его в землю». Все равно именно там я буду проводить большую часть времени, залечивая раны, полученные на святой земле. Около часа ушло на приведение своего нового жилища в более-менее приличный вид. На проклятой земле я не получал урона, поэтому мог не торопиться. В голове моей даже начали зарождаться мысли по перепланировке и кое-какие наметки по дизайну, словно у парочки молодоженов, получивших на свадьбу ключ от собственной квартиры. Осталось лишь убрать обломки крыши, но тут меня ждало разочарование. «Вы не можете поднять этот предмет. Вес предмета — 14 килограммов. Допустимый вес — 5 килограммов. Сила — 1. Или 10 килограммов в рывке». Всего-то 5 килограммов, а я чуть не надорвался, пытаясь выворотить эту глыбу, пропустив системное сообщение о перегрузке. Забрался в инструментарий для разработки модификаций и написал простенький скрипт. Теперь, когда я касался предмета, скрипт считывал свойства и показывал мне его вес, и не нужно было ничего поднимать. Нечего бесцельно руки обдирать, а всякие тяжести неподъемные. А что до камней, придется просить Карла. Да и гроб, скорее всего, тоже через него нужно будет заказывать. Интересно, а почем нынче в виртуальных мирах виртуальные гробы? И полагается ли жалование мертвым рабам типа меня? Выполнено задание. Вот моя могила, вот мой гроб родной. Получена награда. Плюс 30 опыта. Всего опыта 90 из 100. Ну уже совсем чуть-чуть осталось до уровня. Но на этом ворох ништяков не закончился. Внимание! Вы получили землю во временное пользование. Хотите установить здесь точку возрождения? Да? Нет? Разумеется, да. Теперь, даже если я помру среди могил, пропустив очередной урон от цвета, то возражусь в родном склепе в уюте и безопасности. Рано или поздно от обломков гроба мне бы пришлось избавиться, тем более, что это какой-никакой, но след, ведущий ко мне. Надо бы их сжечь. Снаружи раздались шаги. О, а вот и Карл заявился. Как нельзя кстати, заодно и решим проблему с камнями. Вот только огромная фигура, появившаяся в проходе, принадлежала не могильщику, как и по-детски высокий голос. «Сдохни, мерзкая тварь!» — рявкнул незнакомец. «Вы получили семь единиц урона, рубящий. Здоровье один из десяти. Вы при смерти». И тут же сработал заряженный мною таймер, выводя сообщение «Закопаться». На полном автомате я применил соответствующее умение, погружаясь в земляной полсклепа. Сверху раздался целый веер проклятий, а потом что-то вонзилось в землю прямо надо мной.